Глава пятая. Хитроумная настольная калипсидра, показывающая течение времени, не успела наполнить и третью малого отрезка с той поры, как за Рязантом захлопнулась дверь. А в кабинете главы рода уже возник новый посетитель. Вернее, будет сказать, посетительница. Это была не молодая, но весьма привлекательная женщина, которая за минувшие годы сохранила не только гладкость своей алибастровой кожи, но и сберегла неукротимый пленительный огонь в глазах. «Ты поговорил со своим сыном, мой экселленс?» Нежно проворковала она, вплывая в помещение. «Да, Элисия, мы уже побеседовали». Сухо ответила Дион, откладывая в сторону пергамент, который изучал. от «Отчего же ты тогда не весел, любовь моя?» Узкая дамская ладошка ласково погладила мужчину по плечу. «Разве не ты сам говорил, что в своем недостойном поведении Резант перешел все допустимые границы?» «Да, я не отрицаю, но...» «О, нет, мой эксцелент, прошу не произноси этого. Если этот пьяница и распутник вновь сыграл на твоей благосклонности и мягком сердце, то я...» «Не перебивай, когда я говорю, Элисия!» Пристукнул по столу глава Адамастра. Его супруга-то же покорно склонилась. «Молю, не сердись, любовь моя!» Произнесла она. «Просто мое сердце плачет, когда я вижу, как бастард снова и снова обманывает твое доверие». «Ризант не бастард!» Глухо прорычал Дион. И камни на его перстнях угрожающе заискрились. — Мой экселленс, я не желала тебя задеть своими словами. — Не вняла весьма прозрачного предостережения, аристократка. — Пусть он твой первенец, и ты признал его сыном, однако это не меняет сути. Мы оба прекрасно знаем, кем была его мать. Презренная оловийка, неблагодарная тварь, сбежавшая из твоего дома. Она точно так же пользовалась твоей милостью, как это делает сейчас порожденная ей полукровка. «А едва ты станешь ему...» Рука главы семейства взвелась в воздух со скоростью атакующего коршуна, и меж стен кабинета заметалось эхо звучного шлепка. Женщина, которая не была озаренной, даже не успела осознать, что произошло. Только лишь когда щеку окбожгло, словно пламенем, она вскрикнула и испуганно отшатнулась от мужа, прижимая руки к лицу. «Ты забываешься, женщина!» свирепо пророкотала Диона Дамастра. «Врываешься ко мне, отвлекаешь от дел...» — Задаешь вопросы, но не желаешь слушать ответов. А вдобавок еще и поносишь плоть от моей плоти. Тебе напомнить, кто хозяин этого дома? — Нижайше прошу прощения, мой экселленс. Безропотно приняла Элисия эту оплеуху от супруга. — Мне стыдно, что я себя так повела. Пожалуйста, расскажи мне, как прошла встреча с Рязантом. — Я понимаю твои сомнения и совсем недавно полностью бы их разделил. Смягчился супруг, откидываясь в кресле. Однако мне показалось, что где-то во взгляде Риза я рассмотрел нечто такое, ранее ему не свойственное Даже когда я объявил, что он пойдет на службу, сын не стал молить о прощении, как я ожидал. Он лишь спросил, будет ли у него время на подготовку. «Любовь моя, ты же осознаешь, что это может быть очередной уловкой и хитростью?» Куда более тактично и осторожно изрекла аристократка. «Сколько первенец тебя уже обманывал?» «Я ничего не забыл». Но сегодня все было иначе. Риз поклялся, что не притронется никакому зелью. как и сотни раз до этого», — скептически фыркнула женщина. «Нет, ты не понимаешь. Передо мной словно бы предстал другой человек. Такое ощущение, что людское начало стало брать верх над своенравной и непокорной оловийской породой. Моя кровь наконец-то вырвала победу у дурной материнской наследственности Ризанта». — Я не отказываюсь от своего намерения, но хочу понаблюдать за сыном еще немного. — Сердце мое, неужели после всей той лжи ты сохраняешь? — Довольно, Элисия, — жестко пресек все возражения Дион, — не вынуждай меня снова обходиться с тобой сурово. Ступай. Ты мешаешь мне сосредоточиться. Жена почтительно поклонилась и вышла из кабинета. На ее все еще пылающем от пощечиной лице не дрогнуло ни единого мускула. Однако на душе у аристократки бушевал настоящий ураган. Желтоокий паршивец вновь провел ее недалекого муженька. Ну ничего, Элисия приложит все усилия, чтобы показать доверчивому главе Адамастра, что мерзкий полукровка не способен измениться. После непростого разговора с отцом рязанта Меня одолела такая лютейшая сонливость, что я еле успел доковылять обратно до комнаты. Там я рухнул на постель, не снимая одежды, и мое сознание погрузилось во мрак раньше, чем голова коснулась мягкого валика, заменяющего тут подушку. Однако раствориться в беспамятстве не получилось. Неведомая сила швырнула меня из темноты, будто пробку от шампанского. И уже через миг я открыл глаза, оказавшись... Твою рать! В банкетном зале мятного ликера... С недопитой бутылкой водки перед лицом. Неужто я вырубился, и вся эта чепуха с аристократами и магией просто почудилась? Нет, не верю. Я совершенно точно был там. Слишком уж логичное и подробное видение. «Ну, как успехи, Александр?» — отвлек меня от размышлений мужской голос. «Как прошло первое знакомство с Новым Миром?» Я поднял лицо и увидел перед собой Эриса Ваара который сменил безупречный черный костюм на причудливый странный наряд. «Ты... вы... что за...» Только и смог пробормотать, я не в силах подобрать слова для начала диалога. «Да, понимаю, тебе нелегко поверить в Но я верю, что твой разум достаточно гибок, чтобы принять новую реальность. Тем не менее, я осознаю, каким потрясением для смертного человека может стать существование других материальных планов» и потому я снова здесь, чтобы обсудить возможные проблемы. «Вы в самом деле божество торговли и обмана?» — в лоб спросил я. «Ну, это звучит слишком грубо», — поморщился Ваэрис. «Но в целом, если тебе так удобно считать, я не возражаю. Хотя гораздо важнее то, что я единственный из пантеона, защищаю интересы людей во множестве измерений». «Даже так?» — удивился я. «Именно». И когда я говорил, что хочу, чтобы твой талант послужил на благо человечества, это не была фигура речи. Теперь, когда ты видел все собственными глазами, давай я тебе кое-что объясню». Ирис сделал сложный пас руками, затем принялся водить ими по воздуху. Там, где проходили его пальцы, оставались висеть сияющие линии, постепенно складывающиеся в подобие карты. «Это мир, в котором людская популяция поставлена на грань вымирания». «По моим прикидкам, твоих соплеменников окончательно истребят в течение семи или восьми поколений. А мне бы очень не хотелось допускать этого». «И кто их уничтожает?» Нахмурился я, ожидая услышать про каких-нибудь монстров или демонов. «Другие разумные расы, конечно же. Вы не единственный прямоходящий вид, обладающий самосознанием». вар обвел участок на сияющей проекции довольно большой, но не имеющий выходов ни к одному из морей и океанов. На этом клочке суши ныне обитают все человеческие независимые государства. Их туда согнали после поражения в Большой войне, отгремевшей пару сотен лет назад. Однако это не самый плодородный и богатый край, и поэтому тамошнему населению не хватает многих ресурсов. Ситуацию усугубляет давление соседей, Альве и киеров если первые душат больше экономически, то вторые не гнушаются физических методов Они похищают целые села и деревни, чтобы самым противоестественным способом надругаться над телами жителей и сотворить из кусков их плоти покорных слуг. Звучит крайне мерзко, но все еще не особо понятно, вынужден был признать я. Кто такие эти создания? Что из себя представляют? Как выглядят? Чего добиваются? «К сожалению, я тоже не могу открыть всего, Александр. Значительную часть информации тебе придется добывать самостоятельно». Скорбно развел руками Эрис. «Это почему еще?» — возмутился я. «Потому что другие боги тоже играют со мной в эту игру. И у нее есть свои правила». «Без обиняков», — заявил наниматель. «А что происходит с теми, кто жульничает за карточным столом, тебе и самому хорошо известно». «Да уж, пожалуй». Угрюмо подтвердил я, припоминаю мордоворота в бате. Вот поэтому мне запрещено напрямую вмешиваться в ход событий и вещей. Но у тебя подобных ограничений нет, Александр. Ты мой козырь, моя карта, которую я извлек из рукава. И я очень заинтересован в том, чтобы у тебя все получилось. Люди нужны мне, и чем их больше, тем сильнее я. Но что от меня требуется? Спасти человечество? Не слишком ли жирную задачу ты, <coughs> вы, ставите? Как мне это провернуть в одиночку? Я не такой честолюбивый, как остальные высшие создания. Поэтому можешь обращаться ко мне на «ты». Благодушно разрешил Ваар. Что же касается твоего вопроса, время еще есть. Для начала познакомься с новым миром. Узнай пределы своих возможностей. Уверяю, они тебя впечатлят. Твой выдающийся музыкальный талант станет величайшим подспорьем в освоении магического искусства. — Да ладно. А как чародейство связано с музыкой? — затаил я дыхание, предвкушая получить божественное откровение. — Правила, Александр, меня сдерживают правила, — напомнил собеседник. — Так что найди ответы сам. — Тьфу ты! А то, что я вообще оказался в этом мире, ничего не нарушает, а? — рассерженно проворчал я. — Как сказать? Забери я нечто, принадлежащее другому божеству. Наверняка бы заметили. Ну а поскольку я воспользовался бесхозным, то никто и не обратил внимания на мою маленькую проделку. Покровитель мошенников и воров таинственно улыбнулся, а у меня от всех этих его загадок заломило в висках. — Я вообще ни хрена не понял, — честно признался я. — Ну уже Александр, подумай. Ты ведь уже видел свою новую внешность. ну да Кивнул я, еще не понимаю куда клонит Эрис. «Ты полукровка, рожденная от союза человеческого мужчины и оловийской женщины. Конкретно тебе от матери достались необычные глаза, более темный оттенок кожи, утонченное телосложение и несвойственное людям долголетие. Появление на свет таких метисов событий отнюдь не уникальное. В захваченных темноликими колониях их предостаточно». «Правда, им доля оловийской крови достается преимущественно от отцов. Таких детей, как правило, отвергают и презирают с самого рождения. От них отворачиваются даже собственные родители или боги. И их не привечают ни высшие хранители народа альви с которыми, надеюсь, тебе не доведется встречаться, ни покровители людей. Поэтому я никому не перешел дорогу, когда прибрался и невостребованный актив и спрятал свою колоду. Все просто». — Хм. И вот об этом я должен был сам догадаться? — саркастично хмыкнул я. — Почему бы и нет? — как ни в чем не бывало, пожал плечами Ваар. — Ты обладатель очень гибкого разума. Не следует себя недооценивать. — Черт, я не понимаю, как должен на все это реагировать? — в сердцах стукнул я по стулу. — Боги, магия, другие миры, какие-то кьеры альвы. — Альве! — поправил меня покровитель Плутов. — Да хоть эльфы! — отмахнулся я. — Суть это не меняет. — И все же, посмотри на себя, — вкратчиво начал собеседник. — Нет ли ощущения, что этот мир не желает принимать тебя, что ты бестолково бьешься в установленные рамки и не знаешь, как их пробить, что сам воздух душит тебя здесь? — Вспомни свой жизненный путь, Александр. Сколько раз судьба отшвыривала тебя назад, едва ты добивался чего-то маломальски значимого. — Согласившись на мое предложение, ты теряешь не так уж и много. А вот приобрести можешь все, что захочешь. Слова Эриса падали на иссохшую почву моей души, подобно прохладной росе. «Да, — Да-да-да, задери тебя, боги, все вместе взятые. Именно это я всегда и чувствовал, но не мог столь точно сформулировать. — Я оставлю перед тобой нетривиальную задачу, — продолжал искушать меня бог обмана. Но тебя выбрал не слепой случай, а я сам. Ты обладаешь всем необходимым, чтобы справиться с моим поручением и вписать свое имя в века, как спасителя человечества. А заодно скинуть давящие оковы старой судьбы и обрести свободу. Да, в том, что у твоего нового тела не будет высшего покровителя, это минус. Но, с другой стороны, это же означает, что твоими поступками не будет руководить волей небесных сил, а только лишь ты сам. «А что насчет тебя, Ваэрис? Разве ты не являешься представителем этих небесных сил?» Все еще сомневаясь, глянул я на собеседника. «Правила не позволят мне влиять на тебя напрямую. Однако же совсем без присмотра я тебя не брошу. Как бы там ни было, окончательное решение остается за тобой. Я не могу тебя принуждать. И поэтому, когда ты побывал уже на той стороне, я спрошу тебя снова. «Александр, готов ли ты работать на меня?» Ваар, словно бы предлагая чокнуться, поднял на уровень глаз рюмку с кристально-прозрачной жидкостью. Я опустил взор и увидел перед собой точно такую же, тоже наполненную до самых краев. Колебался я совсем недолго, секунды три или четыре, а потом все-таки схватил стопку с водкой. Ну все, назад пути нет. Как бы ни печально было признавать, но жизнь Александра Горюнова я бездарнейшим образом запорол». Так может, юному Ризанту на Радамастра повезет больше? Пока не знаю, но верить хотелось бы в лучшее Стоило мне опрокинуть рюмку, как привычный мир рассыпался миллионом осколков. Меня рывком вернуло в новую реальность, и лишь застрявший в горле обжигающий спиртовой вкус подсказывал, что эта встреча с Ваэрисом не была сном «Тебе все еще не здоровится, Риз?» — проворковал на самым ухом уже знакомый нежный голос. «Вот я принесла немного вина» от него должно стать лучше только не налегай сильно я приоткрыл глаза и обнаружил присевшую на край его ложа веду а на прикроватном столике стояла принесенный ей серебряный кувшин в компании кубка на высокой ножке благодарю но я обещал отцу что больше не прикоснусь ни к чему пьянящему мягко отказался я и ты всерьез готов сдержать слово удивилась девушка если так братец то я искренне рада Я сейчас же унесу это, дабы не скушать тебя. Сестра действительно поспешно подхватила кувшин и направилась к выходу. Вот только в дверях едва не столкнулась с самим Одионом Норадамастра. — Что это? — требовательно рыкнул глава рода, выхватывая дочери ношу. — Вино? Я так и знал, Рязант, что слова твои ничего не стоят. — Пожри меня, обессала! Я ведь почти поверил тебе! — Я же говорила, любовь моя, что тебя ждет лишь одно разочарование. Следом за аристократом в помещении вошла чертовски привлекательная дамочка и замерла чуть позади. Я, признаться, сперва невольно залюбовался ее статью и строгой красотой, но уничтожительный взгляд, которым она меня наградила, быстро испортил первоначальное впечатление. «Так-так-так, кто это у нас?» «Элисия Нора Дамастра», законная супруга Одиона и по совместительству мать двоих его детей, «Веды и Вилайда». Если Рязант ни в чем не ошибается, то эта женщина пылала к нему искренней неподдельной ненавистью. Хотя теперь уже можно сказать, что ко мне. И основная причина крылась вовсе не в том, что первенец главы вел аморальный и распутный образ жизни, отравляя существование остальным домочадцам, а в том, что он носил приставку к имени в виде числительного «первый», то есть был старшим сыном Адиона со всеми вытекающими наследственными претензиями. А Элисия мечтала, чтобы Рот возглавил именно ее отпрыск. Веда на эту роль не могла претендовать, поскольку была девочкой, и потому оставался только младшенький, Вилайт, но Радамастра третий. Пятнадцатилетний упырь, страдающий от чрезмерного самообожания Почему сразу упырь? Да потому что в памяти Рязанта всплыло множество моментов, как брат устраивал ему подлянки. Всячески пакостил, клеветал подставлял. А когда стал постарше и занялся фехтованием, то и вовсе принялся увлеченно унижать и поколачивать Риза. Да уж, неудивительно, что прошлый обладатель этого тела пристрастился ко всяким зельям. Обстановочка-то у него дома далека от здоровой. Мой экселленс, но я не выпил ни капли из этого кувшина. Состроил я оскорбленную мину. Взгляни сам, он полон. Это истинная правда, отец. Внезапно заступилась за меня веда. Я принесла вино Ризу по просьбе матушки однако я не знала о вашем уговоре. Но Рязант мне все объяснил. Он даже не притронулся к кубку. Клянусь, что так оно и было». «Опа! По просьбе матушки говоришь. Кажется, я уже понял, что тут происходит. Ну и подлая же змеюка эта дамочка. А судя по тому, как на жену покосился и Одион, то он тоже быстро вник ситуацию. Что ж, сейчас грянет. «Как это понимать, милария Элисия?» Пулу официозно обратился к супружнице глава рода. «Ты все подстроила специально? Ты поэтому потащила меня сюда?» «Клянусь, мое сердце, все не так. Я действительно предложила Веде отнести твоему сыну вина, но это было до того, как я узнала о его обещании». Женщина невинно захлопала глазками, изображая из себя святую простоту. «Но не похоже, чтобы эта актерская игра убедила Одиона. Пойдем со мной». Непререкаемо припечатал он. «Кажется, под этой крышей ни один лишь резант нуждается в моем твердом наставлении». Мужчина грубо схватил супругу под локоть и вытолкал из комнаты, как какую-то бесправную служанку. Веда наблюдала за развернувшейся сценой с непритворным ужасом. Кажется, она только сейчас поняла, как подставила родительницу своим признанием. Но лезть под горячую руку папани не рискнула. «Ха -ха, сестрица, и в кого ты такая наивная выросла в этом столь милом семействе?» «Прости, Риз, мне тоже надо идти. Может, я смогу убедить отца не наказывать маму? Отдыхай!» — выкрикнула Веда, подхватывая пышный подол. Не успел я ничего ответить, как моя обитель уже опустела. «А суровые у них здесь нравы, патриархальные». «Ну ладно, я тут вроде как не при делах. Элисия рыла мне яму, но угодила в нее сама. Разве виноват я, что она так топорно плетет свои интриги? Пусть с ней муж разбирается теперь». Рухнув обратно на кровать, я решил основательно покопаться в памяти Рязанта. Мне предстоит очень многое узнать о новом мире, магии, окружающих меня людях и остальных разумных расах. А для этого нужны тишина и покой. Однако планам моим не суждено было сбыться. Не прошло, наверное, и получаса, как дверь моей комнаты с грохотом распахнулась, и на пороге показался мой младший братец Велайт. «Ах ты, подлое исчадье!» «Как посмел ты оболгать мою мать?» Зарал он обличительно, тыча пальцем. А затем, без всякого перехода, выхватил висящую на поясе шпагу и кинулся на меня. «Да чтоб тебя разорвало! Что не так с этой сумасшедшей семейкой?»